Глава 91. Они вышли из занку Дзи за две остановки до центрального вокзала Кофу, поскольку им не хотелось светиться там в ожидании поезда на Сидзоку. Здесь Скуми должна была расстаться с Томасом остальными, после чего вернуться в Токио к своей обычной жизни. Она сказала, что сочувствует ему, но дальше не пойдет. Они должны были попрощаться здесь вместе месте, которое когда-то имел для них особое значение, после чего пешком дойти до вокзала и сесть на разные поезда. Но у Куми имелась для Томаса еще кое-какая информация, которой, по ее признанию, ей не хотелось делиться с Парксом. Найт, сделав над собой усилие, сказал, что она должна выложить все, что ей известно. Им надо доверять друг другу. Куми пожала плечами, по-прежнему сомневаясь, но все равно начала говорить. Девлин. Его приезд связан не только с налогами. Он пробивает условия одного торгового соглашения. Догадайся, что сенатор собирается продавать? — Рыбу, — предположил Джим. — Точно, — подтвердила Куми. — Япония является крупнейшим в мире импортером рыбы, и Девлин хочет получить свою долю. — Он намеревается поставлять рыбу из Иллинойса? — скептически спросил Томас. — Откуда? Из озера Мичиган? — Девлин спонсирует какую-то почти секретную сельскохозяйственную программу, — объявила Куми. — На юге Иллинойса, в теплицах, выращивают помидоры и все такое с помощью гидропоники. — Гидрочего? Без почвы, — вмешался Паркс. — Растение выращивается в воде, богатой питательными веществами. — В этой же самой воде... — Собираются разводить рыбу, — продолжала Куми. — Для начала теляпий. Затем специально выведенного полосатого окуня. Если Девлину удастся протолкнуть это торговое соглашение, оно станет мощным толчком для экономики Иллинойса. — Он ни словом не упомянул об этом? — пробормотал Томас, оглянувшись на Джима в поисках подтверждения своих слов. — Да. Он действует втихомолку, согласилась Коми, чтобы получить преимущество над конкурентами. Возможно, проворчал Томас. Парк задумался. Но это чувство, что все пытаются нащупать какую-то связь. Однако таковой не имелось, или же у них было недостаточно информации, поэтому присутствующие сидели молча. В любом случае, мысли Томаса были заняты другим. Выцветший красный храм, где они встретились впервые после Токио, казался скромным и уединенным по сравнению с величием только что покинутого комплекса. Это место как нельзя лучше подходило для того, чтобы высказать вслух мысль, которую он лелеял, словно человек, оберегающий огонек свечи от сильного ветра. Послушайте, я тут подумал, начал Найт. «понимаю». Это, кажется, безумием, но хоть кто-нибудь рассматривал возможность того... — Что? — тревожно встрепенул Скуми. — Дай мне сначала высказаться, — попросил он. — Продолжай. — Хоть кто-нибудь рассматривал возможность того, что... — Что это остался жив? — закончил за него Джим. — Вот о чем ты думал, да? — Я просто гадаю, — пробормотал Томас. В Какое-то мгновение все молча смотрели на него, тишина в храме казалась абсолютной. «Твоего брата нет в живых», — наконец произнесла Куми. «Так говорят», — возразил Найт, — «но тела мы не видели. У нас нет никаких убедительных доказательств того, что где и как он умер. Может быть, Эд остался жив? Просто затаился?» Том! Оборвала его куми, будто стараясь как можно бережнее опустить на землю тяжелую ношу. Нам известно, что произошел мощный взрыв. Погибло много людей, и это оказалось в их числе. «Мы ничего толком не знаем», — стоял на своем Томас. «Там наверняка было много трупов, изуродованных до неузнаваемости. Нельзя поручиться, что кто-то просто не предположил, будто это среди них, поскольку он находился в том месте». Эти люди были полностью уверены в своей правоте. Печально произнесла Куми. Ей не хотелось так говорить, но она не могла убедить себя надеяться на обратное. Начнем с того. Можно ли слушать то, что нам говорят, продолжал Томас. Нас водят за нас все, кому не лень. Почему мы должны просто так принимать известия о гибели это? Том — Ты сам себе не веришь, — устало произнесла Куми. — Я просто хотел сказать, — начал Найт. — Не надо! — остановил его Джим. — И ты тоже! — набросился на него Томас. — Я полагал, ты человек веры, готов допустить что угодно. — Но только не это, Томас, — сказал Горном. — Я уверен, что это нет в живых. — Тебе очень тяжело, но ты должен привыкнуть жить с этим, — добавила Куми. Тут Томас повернулся к ней, чувствуя, как внутри внезапно вскипает старая злость, словно открылась давно забытая рана. «Это ты говоришь, что я должен привыкнуть жить с этим?» Воскликнул он. «Ты велишь мне оставить все в прошлом. Это просто замечательно!» Куми вспыхнула и сказала с мольбой во взгляде. «Довольно, Том, Ну, не надо! Что не надо, Куми?» Не унимался он, ожесточившись от боли, упоминать про каменных младенцев в храме. «Том, заткнись!» — бросила Куми. Глаза женщины, навернулись слезы. Она подняла руки к ушам, стараясь отгородиться от его слов. Так мог бы поступить ребенок. Но Томас был неудержим. Он схватил Куми за плечи и прокричал ей в лицо. «Не надо упоминать про пустоту размером с младенца у тебя в животе, которую ты вынашиваешь уже семь лет. А ты, Куми, когда оставишь это в прошлом?» Тут она его ударила, отвесила звонкую затрещину, после которой во дворе храма тотчас же водворилась тишина. Женщина пошатнулась, отбежала на несколько шагов, закрыла лицо руками и всхлипнула. Джим медленно направился было следом, но остановился на некотором расстоянии. Паркс застыл на месте, широко раскрыв глаза, затем, словно очнувшись, тоже отошел, оставив Томаса наедине с горем. И стыдом, как было всегда, тени четырех людей, прежде сливавшиеся в одно бесформенное целое, разделились и четко обозначились, очертив на щебенке резкие негативные образы утраты и отчуждения. «Ты потерял ребенка?» — спросил Паркс, оборачиваясь к Томасу. Он говорил странным шепотом, его глаза по-прежнему были широко раскрыты. «Нет» глухо произнес Найт. — Да, А ну выкидыш на позднем сроке беременности. — Это что-то изменилось? — спросил Паркс, глядя на Куми. Такие слова в его устах прозвучали странно, но оказались обвинением. Томас также следил за бывшей женой, но... Видел только тот день, когда они сидели в машине на стоянке перед акушерской клиникой, оба заливались слезами, но уже стали чужими друг для друга. Сейчас он бесконечно устал и просто пожал плечами и высказал вслух вопрос, который нянчил в груди столько же, сколько и Куми. «Как можно переживать утрату того, чего никогда не было?»